Надежда Скай. Измены. Дисклеймер. Все события и персонажи, описанные в этой книге, вымышленны. Любое сходство с реальными событиями и реальными людьми случайно. Эта книга содержит ненормативную лексику, рекомендована для чтения лицам, достигшим 18 лет. Первая глава. Алиса и Миша. Миша обещал забрать Тасю с садика и в который раз не сдержал обещания. Алиса мчалась, сломя голову по тротуару, обгоняя пешеходов, мысленно ругаясь на мужа. Ведь он мог заранее сообщить, что задержится, что у него поменялись планы. Но нет же. В самый последний момент, тогда, когда уже всех детей забрали, а их дочка осталась с воспитателем одна, он не брал трубку и воспитательница снова начнет кривить губы и причитать, что у нее были планы на ее свободное от работы время, а Алиса снова извиняться. В тысячный раз извинившись, Алиса подхватила расстроенную Тасю на руки и вышла из садика. Погода так и кричала: "Нечего вам дома делать, погуляйте в парке". Да и пятилетняя малышка уверенно тянула свою маму в парк, мимо которого они часто проходили и редко позволяли себе в нем погулять. Алиса сдалась своей красотуле и они до темноты наслаждались прогулкой. «А теперь, Вишенка, нам пора домой». Алиса в сотый раз посмотрела в свой гаджет, а сообщения мужу так и висели непрочитанными. Уставшая Тася плелась рядом за руку с мамой, поглядывая по сторонам. Алиса надеялась на выходе из парка поймать такси и спокойно доехать с уставшим ребенком до дома, но, увидев до чертиков в знакомую машину, резко остановилась. На другой стороне улицы, чуть дальше у магазина, среди других припаркованных машин, стояла их с мужем белая иномарка. Алиса не могла ошибиться. Со зрением у нее в свои 27 лет еще было все хорошо, а номер она видела отлично. Но даже не сам факт того, что машина стояла недалеко от садика их дочери, неприятно удивил женщину, а то, что ее муж, тот, который сейчас был очень занят на работе, где творился всемирный аврал, грузил в багажниках семейной машины коляску и улыбался молодой брюнетке с младенцем на руках. Не думая, не строя догадки и даже не допуская никакой больной мысли, Алиса крепко держала за руку Тасю и просто продолжала смотреть. Миша закрыл багажник, подхватил с пола небольшую серую сумку, поцеловал сначала брюнетку в губы, а потом ребенка в щечку, повел их к машине. Как только женщина села на заднее сиденье, Муж Алисы закрыл дверь и, не оглядываясь, сел за руль, лихо стартуя с места. «Мама, я кушать хочу». Детский голосок дочки вывел из оцепенения, и в секунду весь мир Алисы рухнул и перевернулся. Жестокая правда сдавила грудь, перекрыла кислород, не давая сделать вдох. Тася обошла маму и встала у ног, обнимая и прикладываясь всем телом, А Алиса пыталась протолкнуть в спазмирующие легкие кислород, чтобы от пережитого шока не упасть в обморок. «Да, родная, сейчас мы доедем. Домой. А папа дома?» Такой наивный и такой повседневный вопрос дочки снова вогнал в ступор. Боль от осознания предательства родного человека пронзила от макушки до кончиков пальцев на ногах. Язык не поворачивался ответить. Да и не знала Алиса, что отвечать. Тася с надеждой смотрела на маму и по-детски ждала ответа. Присев, она обняла Тасю, вдохнула ее запах и боль прорвалась через слезы. Стараясь громко не всхлипывать, чтобы не напугать ребенка, Алиса кусала губы и глотала слезы. Тася напряглась в объятиях мамы и легонько погладила по голове. Мамочка, у тебя что-то болит? Угу, душа. А это сильно больно? Скоро пройдет. Поднявшись на ноги, Алиса вытерла тыльной стороной ладони щеки, взяла ручку Тасси в свою. Мимо медленно двигалось такси, которое остановилось в пару метров от них. Стоило только Алисе поднять руку. «Алис, я дома!» Миша в приподнятом настроении зашел домой и по привычке позвал жену. Набрав полную грудь воздуха, Алиса медленно выдохнула и вышла из кухни встречать блудливого мужа. «Ты поздно». «Да, оврал невозможный. Совсем вымотали своими проверками». «Тася тебя не дождалась и уснула». «Жаль». Миша поцеловал жену и прошёл в ванну, стараясь сдерживать свое хорошее настроение и отлично сыграть уставшего от работы человека. «Ну ничего, завтра я ее заберу, и мы сходим на карусели». «Ты это вчера обещал». «Да? Действительно. Прости, совсем забыл, но завтра точно смогу». «Миша». Прошел на кухню и налил себе стакан воды залпом выпивая. Ужинать будешь? Нет, на работе с коллегами перекусили. Пошли телевизор, посмотрим. Наглое вранье Миши убивало последние надежды на ошибку. Зажмурившись, Алиса покачала головой, молясь, чтобы слезы отступили. Сейчас им не место. До его прихода теплилась надежда, что все увиденное ее разыгравшаяся больная фантазия, что все не так страшно, как может быть. Переделывая повседневные дела, Алиса вела внутренний разговор с собой. Есть много ситуаций, когда можно понять, простить и жить дальше. Некоторые даже прощают измены, веря, что жизнь станет лучше. Но другая семья? Как жить и знать, что у твоего мужчины была другая женщина и ребенок? И вот сейчас, изведясь и накрутив себя до максимума, Алиса хотела знать правду, любую правду. А как жить дальше, она решит потом. — Миш, давай поговорим? — Давай, но на диване спина жутко болит. — Ещё бы носить грудничка на руках, а Тасю сейчас совсем на руки не брал. — Хорошо, давай там, но только ты честно ответишь на мои вопросы. — Алис, что случилось? Миша с протяжным стоном лёг на диван, вытянул ноги и похлопал рукой рядом с собой. Раньше бы она бы с удовольствием нырнула под бок к любимому мужу, сейчас даже мысль сесть с ним рядом убивала. «В том-то и дело, что случилось», — прошептала Алиса и отошла к окну, намеренно поправляя идеально висевшую штору. «Алис, ну иди ко мне». «Нет, не могу. Скажи, как давно у тебя длится? «Нет, не так». Оказывается, чтобы спросить о самом главном, нужно приложить кучу сил. Силы нужны, чтобы голос не дрожал, чтобы колени не подкашивались и слезы не душили. Но самое главное, чтобы сердце хоть на самую капельку перестало вырываться из груди. «Да что не так?» Все не так. Я видела тебя сегодня. С ними». «С кем?» Миша нахмурился и приподнялся с дивана. «Как давно ты мне изменяешь?» Вот она и сказала, а во рту желчь разлилась. Настолько это противное слово травило сознание. «Чего?» Ты слышал и обещал честно ответить. «Да, но это не так». «А как?» «Я видела тебя, нашу машину, женщину, которой ты улыбался, ребенка и обоих ты целовал». «Где?» «А это сейчас имеет значение?» Алиса села в кресло напротив и спрятала ладони между колен. Миша тянул время и косвенно своим вопросом выдал себя с потрохами. Мотнув головой, Алиса дала себе несколько секунд, чтобы собрать осколки своего сердца и самообладания. «Да, может, тебе показалось». «Ты дурак?» «А может, ты, дура, несёшь какую-то хрень?» Миша повысил голос, а Алиса отшатнулась от неожиданности. И тут её посетила одна единственно правильная мысль. «Лучшая защита — это нападение». Осознание того, что все рухнуло, что она права и точно не дура, вывернуло все чувства наизнанку, а из горла вырвался дикий смех. «Замечательно! Теперь истерично смеется. Алиса, ау! Ты сама хотела поговорить, так что теперь?» «Что теперь?» Этот вопрос заставил задуматься. Если сейчас ее жизнь закончилась, то что действительно теперь? Скажи правду. Признайся. Неужели я настолько плохая жена и человек, что не заслуживаю правды? Ведь я вас видела. Я знаю, что у тебя есть вторая семья. Алиса, успокойся. Ты хороший человек и замечательная жена. Тогда ответь честно. Сейчас ничего не было так важно, как правда. Алисе казалось, что если она не услышит чертову правду, то ее душа окончательно умрет. Хватит повторять одно и то же. Муж встал, провел рукой по волосам, а потом, словно приняв решение, присел перед Алисой на корточке. Наигранное непонимание исчезло с его лица. Появилась циничная улыбка и жесткий взгляд: Правду хочешь? Да. А ты уверена, что если узнаешь свою правду, жить станет лучше? Не станет, но. «Вот, сама понимаешь, что будет только хуже. Может...» Миша попытался взять руку жены в свою, но Алиса сжала ладони в замок сильнее и покачала головой. «Тогда оставим этот разговор и пойдем в спальню». «Ты прикалываешься?» Алиса резко вскочила на ноги, толкнула мужа в грудь. Миша не удержал равновесия и сел на пол, ожидая продолжения. «Ты всячески уходишь от ответа. Будь, в конце концов, мужиком. Я видела, слышишь, видела тебя и твоих». «Ну, видела, и что? Что изменилось?» От такого ответа воздух застрял в горле, а кроме матерных слов ничего приличного не осталось. Все. «Сядь!» Миша встал с пола и с приспокойным видом вернулся на диван. «Да, у меня есть женщина. И да, она родила, но...» «Сволочь!» «Я не закончил». Ты хотела правду, так слушай. Ольга молода, не работает и мать моего ребенка, и я не могу ее бросить. Если ты сможешь такое принять, то у нас все будет хорошо. Ты нормальный? Абсолютно. Ты сам слышишь себя? Может, нам еще подружиться? Этого я не прошу. Алис, я люблю тебя, люблю Тасю и не хочу вас терять, но и Ольгу не могу бросить». «Всего лишь хочу, чтобы ты меня поняла». «Поняла?» Голос от шока сел. Грудь сдавливала от боли и понимания, что слушать этот бред становится невыносимо. «Да вы моя семья». «Но ты совершенно забыл об этом, когда связался со своей Олей». «И что? Это уже случилось. Ты намеренно из-за моей ошибки...» «Что ты несешь? Ошибка — это когда деньги перевел не тому человеку, когда перепутал поворотник и свернул в другую сторону». «Мне продолжать?» Желваки на лице мужа злобно заходили, а руки сжались в кулаки. Ему совсем не нравилось, когда его всегда тихая жена так нагло ставила его на место. «Ты мне изменил, и ты продолжаешь мне изменять?» «Нет, я сейчас не сплю с ней». «Ого, так это все меняет, и поцелуй у вас был братский». Жуткая злость на когда-то до любимого мужа заставила подняться на ноги, а голос повысить до крика. «Мне все понятно, а теперь ты послушай меня». «Только если не станешь орать». Несколько раз, глубоко вздохнув и выдохнув, Алиса кивнула. «Разбудить Тасю значит отложить тяжелый разговор на потом, продолжать изводить себя и снова переживать самые тяжёлые эмоции в ее жизни». Ты мне изменил, у тебя есть другая семья, о которой ты заботишься. Возможно, даже лучше, чем о нас. И это для меня неприемлемо. Алис, не надо, подумай хорошенько, ведь ты останешься одна. Миша сказал это таким обыденным голосом, словно обсуждал с ней очередной просмотренный боевичок. У нее жизнь разбилась на осколки. Тася из-за физической слабости отца лишается его внимания. А он просто подумай. Тут не над чем думать, нам надо развестись. Что ж. «Это ты так решила?» «С твоей благородной подачи!» «А вот язвить не обязательно!» Сейчас перед ней сидел совершенно незнакомый мужчина, она поражалась самой себе, как не замечала раньше его изменения. Прихнув головой, Алиса заставила себя сейчас думать о дочери, жалеть себя она будет позже. «Мне материть тебя хочется, но это не поможет!» Она снова села в кресло, закрывая лицо ладонями. Дикая боль снова разрывала душу, а он просто сидел напротив и ждал, когда Алиса успокоится и одумается. Но она не одумается, не согласится с ним. Такое невозможно принять. «У меня к тебе две просьбы». Алиса нашла в себе последние силы, отняла руки от лица и посмотрела на уже бывшего мужа. «Слушаю». «Первое. Будь мужчиной. Подай сам на развод и живи счастливо со своей Олей. И второе, очень важное... Тася — твоя дочь, и она ничего плохого тебе не сделала, чтобы ты про нее забыл. Тася всегда будет моей дочкой, ничего для нее не изменится. Хорошо. А насчет первой просьбы — нет. Тебе нужен развод, вот ты и занимайся. Сволочь. Как скажешь. А сейчас я хочу в душ и спать. На следующий день Миша уехал на работу намного раньше обычного, оставив короткую записку на кухонном столе. Алиса уснула на диване под утро. Этой ночью она не ревела, не выла и не жаловалась. На это у нее будет много времени, когда останется одна. А выстраивала план дальнейших действий на ближайшие несколько дней. Записка мужа сняла тяжелый груз с ее разбитого сердца. Миша попросил собрать его вещи и то, что сам займется разводом. 20 лет спустя. «Какая ты красивая!» «Пап, ты опоздал». «Прости, Тася, попали в большую пробку. Сам жутко перенервничал». Миша раскрыл объятия, и его дочь осторожно обняла его. Слегка приобнимая свою дочь невесту, чтобы не помять дорогущее платье, он поцеловал Тасю в щеку. Этот день он никогда и ни за что не пропустил бы. Его старшая дочь выходила замуж за отличного мужчину. «Я уже хотела папу Гену просить заменить тебя». «С ума сошла! Ни в коем случае! Я, конечно, ничего против папы Гены не имею, но ты моя дочка, и я с удовольствием сделаю все, чтобы этот день был самый счастливый». «Спасибо, пап». Миша отпустил невесту и на вытянутой руке повернул вокруг себя, гордясь и любоясь красавицей. Все эти годы после развода он был тесно связан с дочкой. Их отношения не испортились и даже окрепли когда Тася представила ему своего жениха. С Алисой, как ни странно, у него остались дружеские отношения, и это заслуга не только его. Сама бывшая пошла на контакт, понимая, как было важно для их дочки, когда родители живут дальше в мире. И даже тот факт, что через пять лет после развода Алиса снова вышла замуж, ничего не испортил. Муж бывший, оказался достойным и порядочным мужчиной, не претендующим на роль отца и его дочери. Сам Миша женился на Ольге и до сих пор счастливо жил с ней в браке. Его вторая дочь Катя поступила в высшее учебное заведение, а Тася воспринимала как любимую старшую сестру и часто бывала у Алисы в гостях. Ольга же — вторая жена, на отрез отказалась от любого общения с бывшей женой мужа, и Миша принял её выбор. И вот на самое грандиозное событие его старшей дочери он пришел только с Катей. «Таська, ты самая красивая, самая обалденная!» Катя кинулась к старшей сестре и расцеловала в обе щёки. «Спасибо, Катюх. Ой, как я тебе завидую. Не надо, у тебя все будет еще лучше. Вонгую. А Обожаю тебя». К ним подошли Алиса с мужем Геннадием. Алиса сдержанно поздоровалась с бывшим мужем и его дочкой, объясняя свою бледность и головной болью, а потом стала поправлять мелкие складочки на платье Таси. «Привет». Гена поздоровался с Михаилом, крепко пожимая руку. — Не обращай внимания. Она вчера наревелась, а сегодня страдает. — Алиса, чего ревела? — Ну как? Моя единственная дочь замуж выходит. еще и сегодня буду. — Не надо, мамуля, то и я разревусь. Тася приобняла маму и поцеловала в щеку. Да, тетя Алиса, надо веселиться и радоваться. — Я постараюсь, правда. А сейчас нам пора, а то опоздаем. Тася подошла к отцу и взяла его за руку. Они первые вышли в зал, где уже собрались все гости на выездную регистрацию, а жених Тася с нетерпением ждал на своем месте. Алиса с теплом на душе и с любимым мужем под руку шла следом, запрещая себе реветь. Катя опередила процессию и стала беспощадно фотографировать каждый момент, каждую эмоцию своих родственников, чтобы навечно запечатлеть этот день в памяти.